Тушеная треска. Возьмите вареную треску, удалите кожу и кости, разделите мякоть на хлопья. Положите рыбу в котелок, добавьте немного сливочного масла, соль, перец, мелко нарезанную петрушку и лимонный сок. Поставьте на огонь, и когда содержимое котелка станет горячим, блюдо готово, и его можно подавать на стол. Руфус эстес. Вкусные блюда. 1911. Часть вторая. Ограничения. Треска настолько хорошо изученный вид рыбы, что не нуждается в описании. Она удивительно плодовита. В треске среднего размера Левенгук насчитал 9 миллионов 384 тысячи икринок, число которое делает тщетными любые попытки человека ее истребить Энциклопедия торговли и торгового мореплавания под редакцией Джей Смитта Хоманса и Джей Смитта Хоманса-младшего. Нью-Йорк, 1858. 7. Несколько новых идей против девяти миллионов икринок. Гарвей смотрел в воду и видел, как блестела чешуя трески, то и дело попадавшейся на крючки. По закону на отмелях девы запрещается насаживать на лесу более одного крючка, но лодки стояли так близко, что даже один крючок задевал соседей. Гарвий горячо переругивался по этому поводу с молодым кудрявым ньюфаундлендсом и кричавшим португальцем, лодки которых стояли по обе от него стороны. Редьерд Киплинг, отважные мореплаватели. Банки коварны. Глубина здесь может доходить до 145 метров, но встречаются участки глубиной 25-35 метров и даже меньше. Иногда во время шторма из воды показываются скалы. От Гренландии и Арктики отделяются огромные льдины, которые дрейфуют на юг. В 1995 году одну такую льдину, странным образом напоминавшую гигантскую рыбу с выступающим спинным плавником, принесло в гавани Сент-Джонса. Даже на фоне высоких утесов, защищающих порт, она казалась гигантской, несоразмерной всему, что ее окружало. В открытом море трудно оценить размеры этих дрейфующих ледяных гор, пока одна из них внезапно не появится прямо по курсу, закрыв собой горизонт. Другую опасность представляет холод. На протяжении многих веков люди отправлялись в Северную Атлантику в то время года когда арктический ветер замораживал водяные брызги на такелаже превращая канаты в ледяные колонны толщиной в 30 сантиметров. Нередко случалось, что суда теряли остойчивость из-за обледенения на ветренной стороны. Лед приходилось скалывать с и борта, чтобы судно не опрокинулось. И даже после появления современных средств навигации, радаров и радиосводок, предупреждающих об опасности обледенения или шторма, Треску продолжали ловить в воде с температурой от 1 до 10 градусов Цельсия. Рыбакам приходилось вытягивать леску из ледяной воды. Сегодня появились синтетические материалы для защиты рук, но до недавнего времени рыбаки надевали толстые резиновые перчатки на хлопковой подкладке. Они были неудобными. В перчатках тяжело вытягивать сеть, а без перчаток пальцы можно было отморозить уже через полчаса. Если кончики пальцев начинали чернеть, рыбаки спускались вниз и погружали руки в холодную воду. Теплое вызывало невыносимую боль. Рыболовный промысел опасен для пальцев, и рыбаки часто лишаются фаланги или даже всего пальца в результате обморожения, попадания в петлю троса или в какой-нибудь механизм. Глубокие порезы на ладонях постоянно воспаляются. Если руки слишком сильно покалечены, всякий раз немеют на холоде или на них не хватает многих пальцев, рыбак вынужден уйти на покой. Рыбаки любят говорить о чувстве локтя, и их действительно отличает дух товарищества, ощущение принадлежности к элитному братству. Рыбаки чем-то похожи на ветеранов войны, которые считают, что их способны понять только товарищи, пережившие те же сражения. Но рыболовный промысел – это непрерывная борьба за экономическое выживание. Каждый работает за долю выручки. Тот, кто не выдерживает нагрузок из-за травмы или возраста, остается неудел. Немногие из рыбаков продолжают работать после 50 лет. А поскольку рыболовство формально считается самозанятостью, а не работой по найму, власти не спешат признавать за лишившимися работы рыбаками право на социальное пособие. Во все времена, а особенно до изобретения радио, одним из злейших врагов рыбака, добывающего треску, был туман. Треска обитает в тех местах, где встречаются теплые и холодные течения, и туманы там – обычное дело. Туман может быть таким густым, что даже с середины 25-метрового судна не различить его нос. Фонарь на носу корабля невозможно заметить уже на расстоянии 30 метров. Рыбаки дрейфуют в непроницаемой серой пелене, подавая сигналы с помощью сирены свистков в надежде, что другие суда услышат их и столкновение удастся избежать. Но наибольшей опасности подвергались рыбаки на небольших лодках. С XVII века и до 1930-х годов треску и другую природную рыбу доставали следующим образом. Рыболовное судно подходило к банке – и с него спускали на воду маленькие плоскодонки, Дори, с командой из двух человек. У португальцев, печально известных на Большой банке тяжелыми условиями труда, в плоскодонке находился всего один человек. Европейцы пересекали океан на больших барках с просторной палубой и вместительным трюмом. Жители Новой Англии и Новой Шотландии выходили в море на шхунах, которые могли быстро возвращаться к берегу для выгрузки рыбы. Но дори у всех были одинаковые – шестиметровые лодки без палубы. Обычно они были весельными, хотя иногда рыбаки пользовались парусом. Парус приходилось иметь собственный. Зачастую эти паруса шили жены рыбаков, используя для этого мешки из-под муки. Конкурируя между собой, рыбаки иногда тайно отправлялись на дори в те районы, где раньше обнаружили треску. Многие из них тонули или умирали от голода и жажды, заблудившись в тумане и прочесывая пустынное море в поисках материнского корабля. Они ловили рыбу, пока полностью не заполняли ею лодку. Но чем больше улов, тем хуже мореходные качества Дори. Иногда лодка оказывалась настолько перегруженная, что небольшая волна, перехлестнув через борт, топила ее вместе с рыбой и рыбаками. Рене Конвенан, один из последних бретонских рыбаков, использовавших Дори, так описывал гибель своего отца. «Мой отец сгинул под шестью десятью метрами холодной Ньюфаундлендской воды. Возможно, он стал жертвой волны, которая была чуть сильнее остальных, и ударила в Дори, нагруженную рыбой, до самого планшира. Утлая суденышка заполнилось ледяной водой» А тяжелые сапоги и клеенчатые куртки мгновенно утянули на дно отца и его товарища, 22-летнего парня. Ужасная смерть была без свидетелей, в непроглядном тумане, заглушающем все звуки. Словно ночной кошмар, после которого не просыпаешься. — Я хорошо знал твоего отца. Он умел обращаться с Дори. Это была единственная поминальная речь по пропавшему моряку, которую много лет спустя произнес другой моряк, преподобный Луи, когда я расспрашивал его о трагическом исчезновении своего отца. Тяжелый труд и отвага рыбаков на Доре в Северной Атлантике вошли в легенды. В 1876 году уроженец Дании Альфред Джонсон, живший в Глостере, ответил на брошенный ему вызов и на своей пятиметровой плоскодонке за 58 дней преодолел путь от Глостера до Аберкасла в Уэльсе. Это было первое в истории одиночное плавание через Северную Атлантику. Жители Новой Шотландии до сих пор вспоминают историю о том, как в XIX веке один рыбак заблудился в тумане и был найден только через 16 часов. Это рекорд выживания в Новой Шотландии. Но наибольшую известность в Новой Шотландии получил рыбак по имени Говард Блэкберн, эмигрировавший в Глостер. 23 января 1883 года Блэкберн вместе с товарищем отплыл на Доре от своего корабля, приспособленного для ловли палтуса, и заблудился во время сильного снегопада. Его товарищ замерз насмерть. Но Блэкберн вцепился пальцами в весла, чтобы продолжать грести, даже когда руки утратят чувствительность. Он преодолел на веслах более полутора сотен километров до ньюфаундленда везя замерзшее тело товарища на корме. В результате Блэкберн лишился всех пальцев на руках и почти всех на ногах, но продолжал выходить в море на шлюпках, приспособленных под его увечья, Поставил рекорд продолжительности одиночного плавания 39 дней на маршруте из Глостера в Лиссабон и даже обошел побережье Флориды на веслах, привязав их к запястьям. В море гибли не только плоскодонки. Ко дну шли целые рыболовные корабли. Первым, кому не повезло, был Джон Каббот. Количество рыбаков из Глостера, пропавших в море за период с 1830 по 1900 год, 3800 человек на 70% превысило все потери американцев в англо-американской войне 1812 года, причем население города составляло всего 15 тысяч человек. 24 февраля 1862 года над банкой джорджас пронесся ураган, и за одну ночь там утонули 120 рыбаков. В 1870-х, когда осадка шхун уменьшилась, а парусов стало больше, что сделало эти суда более быстроходными и красивыми, но менее безопасными, потери в Глостере стали просто ужасающими. Клиперы с неглубокой осадкой и большой площадью парусов легко опрокидывались во время шторма. В 1871 году погибли 20 шхун и 140 человек. 1873 году без вести пропали 32 судна и 174 человека, причем 128 из них во время одного шторма. В 1879 году штормовые восточные ветры потопили 29 кораблей, погубив 249 человек. В портах, откуда рыболовные флотилии отправлялись к Большой Банке, Перед началом так называемой «компании» проводили религиозные церемонии. В Сен-Мало в конце февраля, за 15 дней до отплытия рыбаков к берегам Ньюфаундленда, в порт приезжал архиепископ Ренна и служил мессу перед выстроившимися в гавани кораблями. В море бросали венок в память о рыбаках, погибших в предыдущие годы. По мере того, как рыболовный промысел модернизировался, Рыбаки все реже пропадали в море на своих плоскодонках, но стали получать травмы от электрических лебедок, использовавшихся для быстрого выбора канатов, отлетавших по палу бетраловых досок и от роллов. Самая частая причина смерти на современном траулере — попадание между движущимися частями механизмов, а следом за ней идет традиционная причина гибели рыбаков — утопление. Иногда сам корабль терпит крушение и идет ко дну, а иногда человек падает за борт или его смывает волной. Если нога запутается в тросе, который быстро стравливают, человека затащит в воду, и он утонет раньше, чем кто-либо успеет его заметить. Рыбаки не любят обсуждать между собой эти риски. Точно так же, как Сэм Ли и его товарищи из Петти Харбора не желают говорить о риске падения с открытой палубы их судна. Но даже у самых удачливых в запасе есть пара историй о том, как с ними едва не случилось несчастье. Среди всех рабочих профессий в странах Северной Атлантики у рыбаков самые высокие показатели несчастных случаев со смертельным исходом. По данным отчета канадского правительства за 1985 год, в результате несчастных случаев на производстве погибают 212 из каждых 100 тысяч канадских рыбаков. Тогда как у лесорубов этот показатель составляет 118, у шахтеров 74, у строителей 32. В 1995 году из каждых 100 тысяч американских рабочих лишь пятеро погибали в результате несчастных случаев на производстве. Но среди рыбаков этот показатель превышал 100 человек на 100 тысяч. Британское исследование 1983 года также показало, что уровень смертности среди британских рыбаков в 20 раз выше, чем среди промышленных рабочих. Одна из причин столь высокой смертности от несчастных случаев заключается в том, что рыбаки всегда не досыпают. При хорошем улове рыбак может провести без сна сутки или двое. В прошлом, когда лодки с рыбой возвращались к материнскому судну, улов следовало сразу же обработать. Резки отрубали голову, вспарывали брюхо и отделяли печень. Иногда вместе с икрой, молоками, плавательным пузырем, мясистой частью нижней челюсти и другими частями. Затем рыбу аккуратно разрезали и извлекали позвоночник. Неаккуратный разрез снижал ценность рыбы. После этого тушку следовало тщательно посолить. При большом везении рыбакам удавалось поспать 2-3 часа. Первый импульс к модернизации рыболовства поступил из Франции. В 1815 году новое французское правительство решило субсидировать восстановление рыболовной отрасли, пострадавшей в ходе французской революции и наполеоновских войн. Возрождение экономики было лишь одним из мотивов этого решения. Как однажды отметил Джон Адамс, гораздо дешевле субсидировать рыболовный флот, который добывает треску в дальних морях и взращивает превосходных моряков, чем содержать специально обученный регулярно военно-морской флот. Британцы много лет жаловались на эти субсидии французских властей, однако в итоге, скрипя сердце, последовали их примеру. Французы оснастили рыболовные суда, плававшие к берегам Ньюфаундленда, морскими переметами или ярусами. Раньше основным способом ловли трески в Северной Атлантике был крючковый лов, и им до сих пор пользуются Сэм Ли и другие ньюфаундлендские рыбаки, добывающие треску в прибрежных водах. Иногда на конце лески делается разветвление, чтобы можно было привязать два крючка с наживкой вместо одного. Судя по сохранившимся документам, британские рыбаки ставили ярусы у берегов Исландии еще в 1482 году. Возможно, этот способ применялся даже раньше. Однако до тех пор, пока в XIX веке эту систему не взяли на вооружение французы, она не была распространена, поскольку требовала огромного количества наживки. Но в канадских водах французы обнаружили изобилие сельди и мойвы. Французские ярусные снасти, скромные по нынешним стандартам, были длиннее, чем когда-либо прежде. Они могли быть относительно короткими, всего 800 метров, или тянуться на 6-8 километров. К перемету с интервалом около метра привязывались лески с крючками на конце. Рыбаки разматывали перемет с лодки, а буями для него служили засмоленные бочонки, которые ставились через определенные промежутки, чтобы перемет было легко найти современные буи представляют собой яркие пластиковые шары с флажками на шестти сантиметровой мачте и их видно издалека рыбаки шли на веслах вдоль перемета снимая рыбу с крючков и насаживая новую наживку в 1861 году в протоколах генеральной ассамблеи новой шотландии было записано ярусное рыболовство вне всякого сомнения было подстегнуто щеддрой премией в размере десяти франков которую выплачивало французское правительство за каждый квинтал рыбы, 65 штук, выловленный их рыбаками. По сведениям автора, хоть это и кажется невероятным, к некоторым из этих снастей прикреплено до 10 тысяч крючков. Такая операция требовала участия лишь нескольких десятков человек и пяти дори. Главной причиной разногласий по поводу ярусного рыболовства, возникших в XIX веке, Была, по всей видимости, не забота о природных ресурсах, а защита национальных интересов. Недобросовестная конкуренция в виде французской системы субсидий вызывала недовольство в британской части Северной Америки, которая впоследствии стала Канадой. Причем даже в большей степени, чем риск истощения рыбных запасов из-за метода, который финансировался за счет этих субсидий. Рыбаки во все времена проявляли недоверие к новым методам лова. Ярусное рыболовство никогда не одобряли в Исландии, как и ловлю сетями, когда в 1780 году этот метод впервые был применен для добычи трески в исландских водах. Рыбаки возражали против сетей из-за опасения, что они перекроют рыбе проход и она уйдет в другие места. Главным аргументом скандинавов против ярусного метода была его нечестность, недемократичность. Для использования перемета рыбак должен был купить большое количество наживки, а тот, кто не мог себе этого позволить, лишался выгодной возможности. В Северной Америке XIX века основные возражения против ярусного рыболовства были теми же, что и в Петти-Харборе, когда в 1940-х там запретили этот метод. Как писал Киплинг в романе «Отважные мореплаватели», В районе Большой Банки собиралось слишком много рыбаков, промышлявших в одних и тех же местах. Если бы все они применяли ярусы, им не хватило бы места, а лески бы постоянно запутывались. Природоохранные меры, такие как Ньюфаундландский закон 1858 года, регулирующий размер ячеек сети для ловли сельди, принимались редко. Но когда уловы увеличиваются каждый год, мало кто задумывается об истощении запасов. Добыча трески росла не только из-за ее изобилия, но и благодаря тому, что повышалась эффективность рыболовства. И хотя совершенствование методов приводило к увеличению улова, запасы трески как будто не убывали. В XIX веке люди верили в неодолимую силу природы. Та эпоха была к тому же отмечена огромным оптимизмом в отношении науки. Урок, который преподал Чарльз Дарвин, особенно в интерпретации необычайно влиятельного британского ученого и философа Томаса Генри Гексли, заключался в том, что природа – это удивительная и непреклонная сила, которая неизбежно разрешит все жизненные проблемы. Гексли был членом трех британских комиссий по рыболовству – Он играл главную роль в комиссии 1862 года, изучавшей жалобы рыбаков, которые ловили сельд-дрифтерными сетями и утверждали, что из-за ярусов их уловы сокращаются. Рыбаки требовали принять закон, запрещающий ярусный метод. Но комиссия Гексли назвала подобные жалобы ненаучными и предвзятыми по отношению к более продуктивным методам. Комиссия также положила начало традиции игнорирования властями наблюдений рыбаков. В ее отчете говорилось, что рыбаки как класс чрезвычайно невнимательны в отношении рыбы во всем, что не касается напрямую их каждодневного занятия. В 1883 году на Международной рыбопромышленной выставке в Лондоне, в которой участвовали почти все крупнейшие рыболовные державы, Гексли выступил с речью о том, почему страх истощения рыбных ресурсов не научен и ошибочен. Любая тенденция к чрезмерному вылову обязательно натолкнется на естественное препятствие в виде уменьшения ресурса. Это препятствие даст о себе знать задолго до того, как произойдет нечто вроде устойчивого истощения. Говоря о международных последствиях участия Гексли в трех комиссиях, Нельзя не вспомнить, как он сам объяснял свою работу на этих оплачиваемых должностях. Человек, имеющий полдюжины детей, всегда хочет заполучить все деньги, которые способен прибрать к рукам. На протяжении следующих ста лет влияние гексле сказывалось на политике канадских властей. В 1885 году Луизе ферен касс в своем докладе для Министерства сельского хозяйства Канады заявил, Возникает вопрос, будут ли в скором времени истощены канадские рыбные угодья, если масштабы добычи значительно увеличатся, и разумно ли вкладывать большие средства в их развитие? Что касается таких видов, как треска, макрель, сельдь и так далее главных наших морских рыб, на которых приходится большая часть нашего экспорта и которых обычно называют промысловыми рыбами, я полагаю, ни в коем случае не утверждая, что их охрана будет совсем бесполезной, что невозможно не только исчерпать их ресурсы, но даже заметно сократить численность методами ловы, используемыми сегодня, особенно если мы защищаем их в период нереста и намерены добывать их в местах кормежки. На протяжении последних трехсот лет промысел велся в заливе Святого Лаврентия и у побережья приморских провинций, и, несмотря на вылов огромного количества рыбы, никаких признаков истощения ее запасов нет. В своих выводах Жонкас также ссылался на британскую королевскую комиссию, в которую входил Гексли. Несмотря на огромное и постоянно растущее количество рыбы, добываемой у побережья Великобритании, английские рыболовные угодья не выказывают признаков истощения. Но у Жонкаса для подобных утверждений имелся политический мотив. Он был убежден, что канадское правительство должно последовать примеру французского и оказать серьезную финансовую поддержку рыбной отрасли. За несколько десятилетий, прошедших с того момента, как французы начали использовать ярусные снасти, этот метод получил широкое распространение в канадских водах. Теперь Жонкас ратовал за применение жаберных сетей, поскольку они не требовали такого количества наживки, как ярусы. Он также указывал на то, что жаберные сети используют Норвегия, главный конкурент Канады на мировом рынке трески. Жаберная сеть удерживается якорями чуть выше морского дна. Она немного напоминает сетку для бадминтона. Придонная рыба застревает в ней и, пытаясь протиснуться вперед, зацепляется жабрами. Расположение сетей обозначают буями, и рыбаку остается лишь ежедневно вытягивать сеть и извлекать из нее рыбу. Но иногда сети отрываются от якорей. Дрейфуя в океане, они продолжают ловить рыбу, пока не становятся такими тяжелыми, что опускаются на океанское дно, где их уловом питаются разные морские обитатели. Когда некоторую часть пойманной рыбы съедают, сеть снова всплывает и процесс повторяется, чему немало способствует тот факт, что в 20 веке жаберная сеть стала практически невидимой, поскольку на смену пеньковой бечевке пришла леска, Сперва из нейлона, а позже из моноволокна. Поскольку моноволокно практически не разрушается, такая сеть призрак, по оценкам специалистов, может самостоятельно ловить рыбу на протяжении пяти лет. Жонкас жаловался, что шхуны длиной от шести до девяти метров, использовавшиеся для рыболовства в районе Гаспе и острова Принца Эдуарда, слишком малы для успешной конкуренции, и рекомендовал правительству помочь канадским рыбакам приобретать крупные суда с просторной палубой, чтобы обрабатывать рыбу на борту. Впоследствии такое судно назовут плавучей базой. Решение проблемы, о которой писал Жон Касс, уже существовало. Еще в конце XVII века был изобретен паровой двигатель, а в середине XIX века вовсю строились пароходы, однако рыболовный флот не спешил воспользоваться этим новшеством. Но когда это наконец произошло, процесс добычи трески радикально изменился. Впервые со времен открытия европейцами Северной Америки. Затем появилась еще одна идея – замораживать продукты. В совокупности эти две инновации изменили саму природу рыболовного промысла.